Глава 21. Бонд. Джеймс Бонд. «Ну что, святые отцы, мне кажется, у вас серьезные проблемы?» Голос стоящего в дверях никак не мог принадлежать человеку, прошедшему через руки Инквизиции. Вошедший на секунду остановился, внимательно и с неким превосходством оглядел сидящих, и тогда Родриго смог его рассмотреть. Высокий, тощего телосложения, что неудивительно, учитывая, какой строгий пост держат заключенные в пыточные кельи. Длинные до лопаток черные прямые волосы, а главное — глаза. Они будто горели неведомым холодным огнем. Мужчина, словно не замечая вытянувшихся за его спиной вооруженных швейцарцев, прошел по залу так, будто был не босиком, а в роскошных сапогах подошел к свободному креслу, поддернул простые холщовые штаны, будто боялся растянуть и так бесформенные коленки, и опустился так уверенно, словно это кресло поставили именно для него. После чего положил ногу на ногу и внимательно обвел строгим взглядом замерзших в недоумении кардиналов. «Имя!» — хотел грозно прикрикнуть Родригу, но голос в последний момент подвел. Сказался острый взгляд незнакомца. В результате из уст папы вышел неприличный писк. Никто в зале даже не улыбнулся, кроме доставленного еретика. Тот обнажил в открытой улыбке десяток ровных зубов и черные пустоты на месте выбитых, после чего снисходительно кивнул. «Вы не понимаете, где находитесь, что ли?» Высоким, чуть дребезжащим голосом воскликнул Чезаре. Молодому человеку было неприятно видеть трепет всемогущего отца перед каким-то недомученным нехристем, и он попытался исправить ситуацию. «Почему же? Понимаю», — вежливо ответил пришелец. Диалог шел по-кастильски. Как ни странно, это был родной язык для большинства присутствующих, но не для доставленного. Он литературно правильно строил фразы, но слова произносил с гортанным акцентом, свойственным жителям нормандских княжеств. Если бы меня вновь привели в пыточную, я бы ждал очередных издевательств псов божьих, силищихся понять то, что не может вместить их примитивный мозг. Но, как я понимаю, меня привезли в Конклав, самое изолированное помещение Ватикана. Знаете, святые отцы, я как-то не жду, что именно здесь свершаются казни. Максимум отравления. Он вновь обратил взор на папу, и тот неожиданно для себя смутился. Но взял себя в руки так быстро, что никто ничего не заметил. Облизал неведомо с чего пересохшие губы и спросил. «Так как вас прикажете называть?» «Зовите меня Бонд. Джеймс Бонд». «Бонд? Не из шотландских ли бондов вы будете?» Родриго нащупал привычную почву для разговора и несколько расслабился. «О, нет». Пришелец отрицательно повел рукой перед собой. Из самых что ни на есть английских именем моего предка даже названа улица в Лондоне, точнее будет названа. Будет. Вы очень самоуверенный. Но сейчас речь не об этом. Сеньор Бонд, если я правильно понял изученные документы, вам каким-то образом стало известна проблема, свалившаяся на весь католический мир. Верно? Неверно, папа. Или лучше, дон Родриго. Посмотрите на меня. Я ради вас даже надел на голову тиару. Конечно же, папа. Однако продолжим. Не возражаю, но вы не до конца понимаете всю глубину проблемы. Папа. Последнее слово он произнес раздельно, так что оно прозвучало даже несколько издевательски. Проблема стоит не перед католическим миром. Она может погубить всю европейскую цивилизацию. Вы слышали песню? «Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем». Кардиналы дружно, как китайские болванщики, помотали головами. «Все верно, вы не могли ее слышать. Эта песня родом из детства предводителя американских варваров Павла Моторина. И я думаю, теперь вам будут более понятны его жизненные установки». «Но вам-то откуда это все известно?» Не удержался Ринальдо Арсений. «О!» — Джеймс Бонд поднял палец. «Это сложный технический вопрос, аналогов которому пока нет в мире. Вы уверены, что эта информация должна быть предана огласке?» Он внимательно обвел сидящих вопросительным взглядом, насладился всеобщим молчанием и продолжил. На данный момент достаточно знать, что я послан в мир именно для того, чтобы остановить победное шествие краснокожей чумы по континенту, и имею для этого все средства. Поведать о которых вы, как я понимаю, не желаете. Поверьте, Дон Родриго, не та эта информация, которую стоит распространять в достаточно широком кругу. И так уже ваши верные, но крайне неумные слуги в своих потугах найти руку врага человеческого, даже там, где ее отродясь не было, испортили мое оборудование. И мне, а главное вам, было бы очень неприятно лишиться остального. Ну а мне, только мне одному, вы могли бы рассказать вашу историю, сеньор Бонд? Вы можете звать меня Дон. Мой род достаточно славен, чтобы передавать титул лорда. Хм... — повел головой папа. — Лорд Бонд. Это очень странно. Я никогда не слышал, чтобы Яков Первый так титуловал своих подданных. Короля, даровавшего моему роду этот титул, звали Георг. Из Виндзорской династии. Он с легкой усмешкой посмотрел на ошеломленное лицо Александра Шестого и еле заметно кивнул. Папа, будто получив разрешение этим кивком, растянул губы в искусственной улыбке. «С вами, Дон Хайме не соскучишься, поэтому я хочу пригласить вас на чашку настоящего китайского чая ко мне в апартаменты. Вы уже пробовали этот напиток?» «Поверьте, Дон Родриго, о чае я знаю все, но независимо от этого буду счастлив составить вам компанию». «Отлично!» — папа Александр Шестой хлопнул в ладоши. «Отец Ринальда, приведите нашего гостя в порядок». «Помойте, переоденьте и обязательно доставьте то оборудование, о котором он говорил. Надеюсь, сейчас на это хватит. А я буду ждать вас у себя». Папа с довольной улыбкой обвел притихших кардиналов и щелкнул пальцами. «Думаю, есть смысл продолжить наше заседание после получения необходимой информации. И поверьте, в мои планы не входит ее сокрытие». Я лишь хочу знать, в каком виде ее стоит допустить до широкой публики. Джулия в пятый раз переставила чайные приборы, зачем-то отряхнула руки о широкую юбку, будто какая-то прачка, и критически осмотрела стол. Вот эту вазочку с розовыми лепестками на меду можно поставить сюда, поближе к сдобным рогаликам, а то вдруг гость не поймет. Девушка в сотый раз обошла вокруг стола и обернулась на спокойно сидящего в кресле отчима. «Не суетись». Он правильно все понял и успокаивающе махнул рукой. «Ему сейчас будет не до ошибок сервировки, после доминиканцев-то». Он закрыл глаза и чмокнул в восторге губами. «Нет, ну какая выдержка, а?» Держал себя так, будто это мы напросились к нему на аудиенцию, а не этого Бонда привели в конклав из пыточной кельи. «А как он выглядит, папочка?» — взволнованно спросила Джулия. «Плохо, как же еще? Половина зубов нет, на теле, я уверен, следы пыток. Исхудал. Как может выглядеть человек, прошедший инквизию?» Дверь после короткого стука открылась. На пороге неуверенно мял Ринальда Арсений. Над его плечом маячила украшенная черными волосами голова Джеймса Бонда. «Входите, входите!» Папа тяжело поднялся и шагнул навстречу. «А вас, отец Арсений, я попрошу остаться за дверью. К сожалению, разговор нельзя передавать в чужие уши, даже такие, без сомнения, порядочные, как ваши». Францисканец мелко закивал и начал бочком пробираться в коридор, стараясь не задеть стоящего рядом гостя. Тот же широко шагнул внутрь и по привычке внимательно огляделся. «Здесь многое изменилось», — странно заметил он. «Вы хотите сказать, что ранее бывали в апартаментах папы?» Изумление Александра Шестого ограничилось шоком. «Ранее или позже — это относительно», — пожал плечами гость. Он заметил застывшую столбом Джулию и коротко поклонился. «Моя приемная дочь, Джулия». Торопливо представил их папа. «Бонд. Джеймс Бонд», — не дожидаясь очереди, назвался сам пришелец. «Как хорошо, что вы пришли, сеньор Бонд», — затараторила девушка. «У нас так редко бывают новые лица». Лица, кстати, она не заметила. С удивлением смотрела на костюм. Пожалуй, его можно назвать приличным, но очень необычным. Длинные, до самых щиколоток панталоны, прямые и строгие, скрывающие форму ног и придающие им вид столбов. Сияющие носки штиблет, скромно выглядывающие из-под штанин. Обычные дальга гордятся своими сапогами. Хорошая обувь стоит недешево, да и сложно найти мастера, который сделает что-то, в чем можно появиться в обществе. А здесь лишь намек на туфли. Зато верхняя часть тела выставлена на показ. Белая нижняя рубаха с широким отложным воротом, разрезанная на груди на две части и скрепленная пуговицами. Практичная девушка сразу оценила удобство пошива. А после, прикинув костюм гостя целиком, поняла, что в таком наряде будет комфортно и за столом, и на приеме, и в седле. И только воздав должное одежде, она перевела взгляд выше. Наверное, так выглядят принцы в изгнании. Истощенное, бледное лицо с длинным прямым носом, гладко выбритые щеки, длинные черные волосы, собранные на затылке в простой хвост и глаза. В этих глазах можно было утонуть, если бы не ледяная самоуверенность, наполнявшая их. Владелец подобного взгляда явно прошел через все мыслимые неприятности и с блеском их преодолел. Так обычно смотрят старые сорокалетние воины, те, кто от первого до последнего дня стояли у трона и не допустили ни одного поражения. «Прошу всех за стол», — выдернул девушку из размышлений голос Родриго. «Позвольте, Дон Бонд, я налью вам чаю. У нас, знаете ли, в апартаментах не полагаются горничные». «Спасибо, Джулия. Если позволите, я сделаю это сам». Давненько мне не приходилось баловаться пятичасовым чаем. «Пять часов?» — притворно изумилась Джулия и тут же по-детски помотала головой. «Хотя да, если рядом за столом приятные люди, можно просидеть и дольше». «Нет-нет, я имел в виду не пять часов за столом, а традицию садиться за чайный стол в пять пополудней». «Прошу прощения, что прерываю, но кажется, вы пришли сюда не для пустых разговоров». Папа Александр был уже порядком зол. Сколько раз он говорил этой вертихвостке, чтобы не путалась под ногами незнакомых мужчин. Еще будучи кардиналом, Родриго специально снял ей домик на окраине, где почти не бывает посторонних. Но здесь, увы, Ватикан. И девушка уже год практически не выходит из его апартаментов. И все равно это не дело. Женщина должна а. лежать и б. молча. «Все верно, дон Родриго», — обаятельно улыбнулся Бонд. «Поэтому, с вашего позволения, я начну». Он взял чашку из тончайшего китайского фарфора, оттопырив при этом мизинец. Родриго бросил взгляд на Джулию. Девушка внимала каждому движению гостя, будто это не он находился в самом сердце мира по повелению самого святейшества, а наоборот. Джеймс сделал аккуратный глоток, поставил чашку и уверенно посмотрел на хозяина. «Вы знаете, что прогресс неумолимо движется вперед», — произнес он. «Еще сто лет назад вражеские корабли при встрече забрасывали друг друга стрелами из луков, а сейчас каждое судно несет на борту пару кулеврин, а то и вовсе бомбард. И лорда, осаждая крепости, строили деревянные башни и разбивали стены камнями. Сегодня же, к услугам воюющих, «Прогресс» предоставил достаточно мощные пушки. Это известно всем. Нетерпеливо перебил папа и тут же заметил укоризненный взгляд Джулии. «Не сомневаюсь», — гость улыбнулся. «А кто может знать, до каких высот дойдет «Прогресс» через еще одну сотню лет? А через пять? Одно можно сказать точно. То оружие, которое мы сегодня почитаем за новейшее и потому лучшее, во времена грядущие будет находиться в музее и не сможет представлять иной опасности, кроме как, если упадет кому-то на ногу. Но... Родриго, кажется, начал понимать, к чему клонит гость, но это... это было невероятно. Да, тот кивнул, и папа краем глаза заметил, что его падчерица машинально повторила этот жест. «То есть вы, Дон Хайме, утверждаете...» Голос отказывался озвучить эту безумную идею. «Из самого начала XXI века...» «XXI век...» «Перед мысленным взором Александра VI печально прошествовала вереница из десятков пап, разрушились и опали стены самого Ватикана. Пять с лишним сотен лет. Нет. Этого не может быть». «Этот Бонд просто сказочник, вроде Марка Пола». «Я знаю, в это тяжело поверить», — будто прочтя мысли, ответил гость. «Но поверьте, это так. И пришел я в ваше время не из праздного любопытства». Джеймс Бонд обвел стол уверенным взглядом. В глазах папы читалось сомнение. Он требовал хоть каких-то доказательств. «Ничего, скоро они у него будут. А вот девушка — совсем другое дело». Эта простушка, волею судеб заброшенная в самые верха современного общества и оторванная от него, впитывала слова как губка воду. Она готова была принять на веру все, что скажет необычный гость. Девушка строила из себя прожженную хозяйку салона, но на самом деле ничего, кроме нищеты Родриго, вытащившего ее, не видела. «Время движется вперед, господа», — продолжил Бонд. «Каждое мгновение прибавляет немного к уже пройденному пути. И каким будет завтрашний день, решает каждый из нас, здесь и сейчас. Вот если бы вы, Дон Родриго, не выслушали того францисканца, как там его зовут?» «Отец Ринальдо Арсений», — механически подсказал папа. «Благодарю», — гость кивнул. «Вот если бы его не выслушали, то сегодня не было бы этого разговора а следом, соответственно, тех действий, которые я планирую предпринять против красной чумы». «Нам грозит чума?» Джулия в ужасе даже приподнялась. «Не волнуйтесь, красавица». Бонд одним взглядом успокоил девушку. «Я сказал это образно, чтобы подчеркнуть весь вред, который наносит цивилизации клика Моторина». «Ну хорошо, но как вы можете объяснить свое здесь появление?» Папу неопределенно пошевелил пальцами, вторе им длинным, гиданическим носом. «О, для нас это вполне возможно. Дело в том, что несколько лет назад был изобретён способ заброски в прошлое материальных объектов. К сожалению, первым человеком, отправившимся вниз по шкале времени, стал именно Павел Моторин. К чему это привело, вы видите?» «То...» — голос опять подвёл Борджа. «То есть вы утверждаете, что он из будущего?» «Вы очень четко уловили мою мысль, но не только он». «А кто?» — громовым шепотом спросила Джулия. Бонд встал и отвесил элегантный неглубокий поклон. «Но я все равно ничего не понимаю. Зачем? Зачем пришел он? Зачем пришли вы? Все просто, ваше святейшество, если рассматривать мир в динамике. Позвольте лист бумаги и перо. Джулия Пули сорвалась с места и через мгновение уже протягивала полосу чистого пергамента и чернильницу с торчащим из нее пером. «Благодарю». Бонту умудрился поклониться, не вставая со стула. «Помните, я говорил, что мы постоянно меняем мир своими поступками?» Хозяева дружно кивнули. «Теперь представьте, что это линия...» Он макнул перо и провел черную линию с палец длиной. Это и есть путь, который проходит наш мир. Теперь допустим, что вы не послушали того святого отца. — Ринальдо Арсений, — против воли подсказал Родриго. — Спасибо. Значит, в этом месте мир пошел по другому пути. Это вероятно? — Ну, — Папа задумался. — Возможно, да. Но я ведь послушал, и слушаю теперь вас, хотя ничего толком не понимаю. А мне кажется, вы все отлично понимаете. Только эта информация вам непривычна. Например, вы не можете знать, что если какое-то событие вероятно, то оно уже произошло. Только не явно. Подобные случайности накапливаются, и в ключевой точке поворачивают историю по новому пути. Как дерево, которое начинается с одной ветки, но время от времени выбрасывает следующие и так далее. Или как дорога. Есть сотни дорог, но вы каждым поворотом из их множества выбираете только одну. Ведь не можете же вы ехать по двум дорогам сразу. Причем здесь дороги? — А я, кажется, поняла, — выдохнула девушка. — Вы хотите сказать, что из-за пришельца мы свернули не на ту дорогу? — Вы умница. Бонд широко улыбнулся, облеснув на весь стол оставшимися зубами. Более того, нам еще не поздно вернуться, иначе эта дорога заведет мир в пропасть. Я это знаю». За столом воцарилось молчание, время от времени прерываемое шумными глотками и стуком чашек. Наконец, Джулия неуверенно улыбнулась и подняла со стола блюдо с рогаликами. «Дон Бонд, будьте добры, попробуйте эту выпечку. В сочетании с розовыми лепестками в меду она великолепна». «Но как?» — вскрикнул Родриго. — Ведь у трёх королей сразу не хватило сил, чтобы просто выбить повстанцев из гранаты. Более того, — подмигнул Бонд и оторвал кусочек рогалика, — имея десятикратное преимущество, они не просто проиграли бой. Войско Бообдела при этом потеряло не больше полусотни бойцов, да и то по их собственной глупости. — И вы хотите сказать? — Для начала мне нужно получить обратно моё оборудование. Тогда мне будет, что противопоставить красной чуме. Если аккумулятор достанем. Братья-доминиканцы в своем благочестивом рвении разбили мой аккумулятор. Видимо, искали золото. Им же не вдомек, что наша техника, в отличие от моторинской, использует для хранения заряда свинец.